Если она там, я просто освобожу её, как освободил когда-то Элизу. Рени не хотятся, она не представляет угрозы. Перед завтрашним сермом генералис её исчезновение из тюрьмы просто померкнет. А я, ну, я придумаю, как выградить Рени перед Лораном. Пусть назначит мне наказание, если сочтёт нужным. Пусть даже хоть снова отправляют в допросную. Я с этим разберусь.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 Спутанные, слипшиеся рыжие волосы сверкнули, поймав отблеск дальнего пламени. Тонкие руки, прежде белые, а нынче свьевшиеся вник грязью, прильнули к прутьям решётки и ухватились за них. Ривён замер, выставив факел перед собой и уловив в его свете блеск потухших зелёных глаз.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 прошептала Ренни, когда Вивьен оказался рядом с ней. Для верности она взяла его за руку и внушительно взглянула на него. "Зави меня, Элизы". Ренни говорила шёпотом, но её слова показались Вивьен чрезмерно громкими. Он, не понимая, сощурил глаза, чего-то ощутив, как от этой просьбы холодок пробегает по его спине. "Э-Элиза", с трудом выговорил он.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 Ты просила называть тебя Элизой. Тебя арестовали, думая, что ты это. <Мышда> да? -с -с -с -с". вновь умоляюще прошептала Рене. Об этом не должны узнать. Это опасно для неё. Ривэн понимал её беспокойство за сестру, однако не сумел не возмутиться такому проявлению заботы. А для тебя нет? нахмурился он. Рене тяжело вздохнула.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 Что заставляло её присполняться к такому странному умиротворению? И это, и... что это было? Обречённость, покорность, надлом? Фифиен, ты не сможешь мне помочь. Уходи, пожалуйста, тебя не должны здесь видеть. Он внимательно посмотрел на неё, вновь обратившись к своему опыту общения с ористантами.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 Кентильяно Лорана. Тот был одет в простую сутану францисканца, подпоясанную верёвкой. Лицо его заметно осунулось, на нём будто лежала печаль усталости. Плечи горбились, глаза выглядели запавшими. "Так и знал, что это ты", устало произнёс епископ. "Ваше преосвященство", оторпело замер Вивьен.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 Нежели ты думаешь, что я их не распознаю? Ваше преосвященство, я лишь хочу Ларан приподнял руку, обрывая его на полуслове. Ты слишком много лжешь, Вивьен, и я уже не знаю, как перестать сомневаться в твоей преданности делу. Быть может, это колдунья сделала тебя таким, опаила каким-то из своих зелий, наслала морок. Голос Ларана был сухим, почти надтреснутым. Он бросил мимолётный, опасливый взгляд на Ренни, но его глаза быстро исполнились сочувствия. "То есть её здесь держит за колдовство?" спросил Вивьен. "А по-твоему, это недостаточная причина?" невесело усмехнулся Ларан. Вивьен качнул головой. "Обыкновенно это"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 Это достаточная причина, чтобы держать её здесь, Вивьен, и достаточная причина для того, чтобы ты тотчас же захотел держаться от неё как можно дальше. Епископ качнул головой. Но ты не хочешь. Я спросил, что ты делаешь здесь? Лишь с целью послушать будешь толгатели, скажешь правду. Я слышал твои слова. Ты хотел её отпустить.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 Ну, ты и сам знаешь процедуру. Вивиан ощутил дрожь во всём теле. Он не осмелился оглянуться на Ренни. Всё происходящее казалось ему ночным кошмаром. Это не могло быть правдой. Просто не могло. Но ведь папа может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 Ренара. Нет, у меня ничего не выйдет. Всё пропало. Ты её знаешь, устало заметил Ларан. Я так и думал. Он покачал головой. Это из-за неё случайно погиб тот проповедник, которого ты допрашивал. И он покачал головой. Базилгейтан умер в допросной, но не совершил самоубийство.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 Она смотрела на него своим пронзительным взглядом, и два заметный кивок послужил ответом. Если вы знаете о нашем знакомце, севшим голосом выдавил Вивен. Вы позволите мне хотя бы попрощаться? Прошу. Лоран несколько мгновений смотрел на него, затем кивнул. Я буду ждать в конце коридора. Ночь ты проведёшь запертым в келье в моей резиденции. Для надёжности. Пивьена шутил себя так, будто что-то нанесло ему тяжёлый удар в грот. Я не смогу предупредить Лизу. Я никак не смогу с ней связаться, не смогу ничего объяснить.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 Он мучительно взглянул в её спокойные, смиренные глаза, невольно пожалев поменяться с ней местами. Я так виноват, Боже. Милостивый Боже, избавь меня от чаши сей, она мне не по сила. Ты этого не заслужила. Это нечестно. Это уже не нам судить.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 Если Вивьен не повинуется приказу, он навлечёт беду на всех. Прости меня, произнёс он. Ренни устало вздохнула. Это не твоя вина, прошептала она. Воцарившееся молчание было зловещим, тягучим и болезненным. Похоже, Ирени больше не могла выносить его.